Те же чувства испытывали к моей матушке и остальные. Мы все должны были повиноваться ей, но это казалось правильным и естественным. Нам никогда и в голову не приходило поступать иначе. Мы все знали, что она была верховной властительницей Австрии, так как приходилось дочерью нашему деду Карлу VI, у которого не было сыновей. И хотя нашего отца называли императором, на самом деле он был лишь вторым лицом в государстве после нее. О, дорогой отец! Как я любила его! Он был весел и беззаботен, а я была похожа на него. Возможно, именно поэтому я и была его любимицей. У матушки же любимцев не было. Наша семья была так велика, что я едва знала некоторых моих старших братьев и сестер. Нас было 16, но пятерых из них я даже никогда не видела, потому что они умерли еще до того, как я могла это сделать. Матушка гордилась всеми своими детьми и часто приглашала иностранных гостей посмотреть на нас. Семья у меня не маленькая. Бывала, говорила она, и все ее поведение показывало, как рада она была, что у нее так много детей. Раз в неделю нас осматривали врачи, чтобы убедиться, что с здоровьем у нас все в порядке. Они послали матушке свои отчеты, и она внимательно изучала их. Когда нас вызывали к ней, мы все становились послушными, и не похожими сами на себя. Она задавала нам вопросы, а мы должны были давать правильный ответ. Для меня это было нетрудно, так как я была почти самой младшей, но некоторые из старших братьев и сестер ужасно боялись этого, даже Иосиф, самый взрослый из братьев, который был старше меня на 14 лет и казался очень важным так как впоследствии должен был стать императором. Куда бы он ни шел, все приветствовали его, а в отсутствие матушки с ним обращались так, как если бы он уже был императором. Однажды, когда он не в сезон захотел покататься на санях, его слуги поехали в горы и привезли для него снег оттуда. Он был очень упрям и склонен к надменности. Фердинанд говорил мне, что матушка часто упрекала Иосифа за его сумасбродное желание во что бы то ни стало настоять на своем. Думаю, что отец тоже испытывал перед матушкой благоговейный страх. Он мало принимал участие в государственных делах, зато мы часто виделись с ним. Отец, надо отметить, не всегда чувствовал себя счастливым. И однажды даже сказал с грустным и немного обиженным видом «Императрица и ее дети олицетворяют с собой двор. Здесь лишь я, просто человек». Много лет спустя, сидя в одиночестве в своей тюремной камере, я вспоминала о тех далеких днях. И именно тогда, начала понимать свою семью гораздо лучше, чем делала это во время, когда жила в ней. Я словно глядела назад, в прошлое, и перед моим мысленным взором все вырисовывалось, как на картинке. Мое прошлое приобрело четкие очертания и многое из того, что я почти не осознавала в то время, и виделось мне теперь совершенно ясно. Я видела мою мать, добрую женщину, которая стремилась сделать все, что в ее силах, для блага своих детей и своей страны, и нежно любила моего отца, хотя и не уступала ему даже частички своей власти. Я видела в ней уже не сторонницу строгой дисциплины воспитания детей, которую я слишком сильно боялась, чтобы любить, но мудрую, проницательную мать, неустанно заботившуюся обо мне. Как она должно быть страдала?